23. Изменения резервной нормы. Резервная норма, резервные требования, часть банковских депозитов, вкладов от населения других пассивов, которые должны содержаться коммерческим банком в форме наличных денег или в форме депозитов в центральном банке. Другими словами, резервная норма это своеобразный неприкосновенный запас денежных средств, которые коммерческие банки не имеют права использовать для осуществления своих операций. Она устанавливается государством с помощью Центрального банка и, как правило, в течение финансового года может несколько раз изменяться. При этом резервная норма может быть различной в зависимости от режимов и целей предоставления банком кредитов. Страница 289. Так, например, с 1 февраля 1995 года Центральный банк России ввел дифференцированную норму обязательного резервирования для средств коммерческих банков которые могут быть использованы в валютных спекуляциях, 22% для кредитов коммерческих банков на срок до 90 дней, 15% для кредитов свыше 90 дней, 10%. Каких результатов добивается государство, устанавливая ту или иную резервную норму? Прежде всего, через регулирование нормы обязательного резервирования государство увеличивает или уменьшает совокупную денежную массу в стране. Рассмотрим несколько примеров. Предположим, что депозиты коммерческого банка составляют 100 тысяч долларов, а Центральный банк принял решение об увеличении резервной нормы с 20 до 40%. Выполняя решение Центрального банка, коммерческий банк вынужден уменьшить кредитную эмиссию. Из 100 тысяч долларов при норме 20% коммерческий банк мог выдать суды на сумму 500 тысяч долларов, так как расчеты показывают, что при резерве 20% – Каждый реальный доллар превращается в 5 кредитных. При резерве в 40% эмиссия кредитных денег сокращается в два раза. Кроме этого, увеличение резервной нормы заставит коммерческий банк сократить текущие счета и направить часть средств для увеличения резервов. До повышения резервной нормы резервная часть депозитов составляла 20 долларов 20% от 100 тысяч долларов. Теперь же она составит 40 тысяч долларов, 40% от 100 тысяч долларов. Следовательно, кредитные возможности коммерческого банка уменьшились на 20 тысяч долларов. Таким образом, при повышении резервной нормы возможности коммерческих банков кредитовать экономику уменьшаются, предложение денег сокращается, а это, в свою очередь, вызывает рост процентов по кредитам. Согласно закону предложения, при уменьшении предложения цена увеличивается. Уменьшение спроса на заемные средства и замедление экономического роста. Последний, как показывает практика рыночной экономики, является важнейшим средством в борьбе с инфляцией.